поездка русского патриота на финляндские водопады матру его наблюдение над природой нравами и самим собой изложенные в виде дневника означенный патриот как видно из приложенного к его произведению «Циркулум виа краткой автобиографии жизненного пути Состоит годовым подписчиком московских ведомостей полугодовым нового времени и недавно подписался в рассрочку на гражданин. Июля пятнадцатого. Решил ехать в Финляндию. Перечитал несколько корреспонденций московских ведомостей. Купил кастет, два кинжала, пару револьверов, две берданки, четыре нагайки — щит два копья шесть коробок с патронами простыми две с пулями дум дум в виду сепаратной нравственности финляндии весьма неодобряемо известным писателем господином скольковским думаю поехать вместе с женою июля шест был в гостях иван иванович тоже полугодовой подписчик нового времени услыхав что еду в финляндию прослезился перенесете ли вы эти ночевки под открытым небом холодным финляндским небом на пронизывающем ветру в жестокой стуже под проливным беспрерывным дождем как под открытым небом неужели же вы думаете что финлянцы пустят вас в гостиницу решил купить брезент раскину на берегу Иматри и матрывеламм и поселюсь Время распределяется так. Три часа спать, три на карауле. Я сплю, караулит жена. Жена спит, я с берданкой хожу. При первом приближении финлянцев стрелять. Драться до последней крайности. При сдаче выстрелить друг в друга. Учу жену стрелять. Боится, плачет но стреляет. Июля семнадцатого. Приходил Петр Петрович. Человек основательный. Вместо разговоров читает наизусть статьи московских ведомостей. Узнав, что еду в Финляндию, усомнился, обеспечен ли вы провиантом. Я советовал бы ехать лучше зимою. Мясо в замороженном виде дольше сохраняется. Хотя и теперь можно взять с собой консервы, как-то делают путешественники к Северному полюсу и в другие тому подобные места. Только консервы возьмите английские, а не русские. Русские консервы следует поощрять. Но есть следуют английские. А если финляндскую еду есть, не дадут. Или отравят. Купил солонины, дичи, масло в консервах, сделал запасы хлеба. Не хватит, но стреляю дичи на месте. Убью медведя и сделаю ветчину. Июля восемнадцатого. Видел во сне Грингмута. Приезжаем, будто бы мы с ним наиматру, и моментально нас окружает толпа раскрашенных в разные цвета финлянцев. Кинулись, привязали нас к дереву и начали вокруг нас танец танцевать. Как, спрашиваем, танец называется «Коккола», и отплясав, начали говорить, что вот сейчас нас зарежут и сидят. «Ножи у нас перед самым носом и над ухом точили. Грингмута решили жарить с кашей, а меня приготовить со сметаной и хреном». Был освобожден от этого унизительного сновидения супругой. «Что ты, мой друг, такие страшные слова кричишь? Посмотрел бы я, мальчик, чтобы ты стала кричать, если в тебя сметаной заливать начали. Всякий человек, когда его сметаной заливают, кричит. Сон пророческий». Решил усилить вооружение двумя штуцерами. Июля девятнадцатого. Застраховал свою жизнь. Июля двадцатого. Поехали. Финляндец-кондуктор, с ненавистью посмотрев на наши билеты, указал в вагоне места довольно удобные. Ага, заманить хотите, а потом убить. Держу револьвер наготове Озерки! Удивительно удачная поездка. Не успел до финляндской границы доехать, а уж измену открыл. Оказывается, что Финляндия имеет целую огромную партию в самом Петербурге, и что партию эту составляют никто иные, как господа чиновники. Открытие сделал случайно в беседе с соседом, канцелярского вида господином. «Помилуйте», — говорит, — «сущая благодать. Собственную за границу имеем. Во-первых, заграничного паспорта брать не нужно. Взял 28-дневный отпуск, и за 5 рублей 9 копеек через полтора часа иностранцам сделался. Разве не лестно? Все был русский, русский, и вдруг иностранец. И все это удовольствие 10 рублей 18 копеек туда и обратно с превращением иностранца и обратной натурализации стоит». деньги другие разговор кругом слова не поймешь границу переезжаешь прямо чиновничья заграница. за границу за границу на сумму менее триста рублей вот если бы еще на обратном пути на границе построже смотрели совсем была бы прелесть Русский человек — контрабандист по природе. Хоть сигарочку беспошленно провести. Положим сигары в Финляндии дрянь, но все-таки контрабандную выкурить как-то приятнее. А теперь не то. Смотрит так для проформы. Никаких строгостей, никакой иллюзии. Мысли столь зловредные, что решил о них телеграфировать в новое время. Коккола. «Вот она, коккола-то! Переехали границу, и начались оскорбления. Чухунская морда кондуктор беспрестанно проходит по вагону и бормочет какие-то непонятные слова. Так и кажется, что он, как тогда, во сне сейчас кокколу танцевать примется». не выдержал спросил сосед что и он зловредное про себя говорит название станции выкрикает ох животное тереокки странное название. и произносят сколько я заметил зловредной морды особенно терри оохей как бы на что то намекая это те потроки над будет об этом написать в московские ведомости и в новое время. Предложу переименовать загадочные оки просто в Теркино. Опять проходил чуконская морда, буркнула что-то себе под нос и добавила «Остановка три минуты!» И каким тоном словно хвастается. Вот, мол, как у нас. Целых три минуты стоим. Я тебе похвастаюсь, чертовы перешницы. Был истинно взбешен. Но мысли этих вслух не выразил, по причине сепаратного воспрещения в Финляндии высказывать вслух свои искренние мнения о людях. А то сейчас в кутузку мошенники. Произошло недоразумение. Думал о чухонских тайных желаниях, как вдруг входит кондуктор, чухонская морда, и в упор, глядя на меня, говорит «Усикирка! На каком основании оказалось название станции?» «Выборг. Чухонцы — народ пустой и хвастливый. Выхожу на станцию. Выборг. По-нашему, один Выборг. А по их сейчас во множественном числе выпуры. Гляжу, аптека. Одна аптека. А на вывеске апотеки. Словно у них под одной вывеской черт знает сколько аптек помещается. Как же, нельзя?» Надо похвастаться перед русским человеком. У нас, мол, всего много. И выпоры и аптеки. Тьфу. И матра. Приехали в гостиницу. Пустите переночевать. Позянуйте. У подлецы. Буквы «Ж» выговорить не хотят. Легвамы разбивать не придется. Для оружия и склада припасов пришлось взять другую комнату. Только в расходы вводят. Черти... Чухны, еще за версту до нас донесся могучий аккорд водопада. Бегут года, столетия мелькают, как минуты, Тысячелетия рождаются и гаснут, как день. Люди родятся, люди страдают, люди умирают, А этот аккорд, раз взятый природой, звучит, Звучит вечно, как вечно все в природе. Когда в первый раз зашумела и Матра Это было в час великого переворота, великого ужаса, когда земля вздымалась, как волны, и эти волны застывали в горы, протестующие поднимаясь к небесам, закутанным в черные тучи. Из расщелин земли, словно кровь из ран, лилась горячая масса, и в холодном, в ледяном и дрожащем воздухе превращалась в гранит. в огромные сгустки крови земли. Пенящиеся многоводные руки в ужасе метались среди этого хаоса, не находя своих озер. Тогда, словно пальцами по клавишам рояля, ударила природа рекой по гранитам, и, словно из огромного рояля, вырвался из земли этот могучий аккорд и матра Страшный и грозный, словно отголосок того великого переворота, того ужаса, который царил на земле в часы мироздания. И звучит он. Это все от лососины. Отлично, подлецы, варят лососину. И тем нас подкупают. И мы даже чуть не стихи начинаем писать из-за этого. ты хитрые шельмы описание марты не пошлю никуда у себя оставлю а в газетах напишу дрянь и водопады то никакого нет пороги одно мошенничество тот же день вечером от лососины которую ел ждал смерти смерти не последовало Ел по этому поводу форель. Какая форель? Ел на террасе между двумя парочками. Одна муж с женой, другая, черт их знает, должно быть, какие-нибудь негодяи. Водопад ревел, и они говорили громко, думая, что их не услышат. Да нет, у подписчика московских ведомостей слух изощренный, Муж с женой беседовали. Он говорил ей, жри форель». Она отвечала ему, «Не хочу я твоей форели сам подавить». Он говорил ей, «Дрянь, ведьма, змея». Отел говорит, больше всего на свете я ненавидел кошку, и теперь этот человек для меня кошка. Ты для меня теперь кошка, кошка с кошачьей начинкой, кошка в интересном положении, кошка полная котят. Она шипела ему на срок, таракан, к сепаратистам жену завез, ты у меня запоешь дома. Если эта чухонская морда посмеет еще раз ко мне подойти и взять у меня тарелку, я пущу тарелку и в и в его сепаратную голову». У другой парочки, чертик знает кого, я ничего не мог расслышать. Они оба были молоды, любили, черт их побери, шептали что-то друг другу, с улыбкой смотрели на чухну подавшего им форель, которой они не ели, и как музыку слушали шум водопада. С тихим шепотом любви им было хорошо. Этот шум водопада скрывал от других их слова любви, звучавшие только для них. Я думал, пусть ваше сердце будет полно любви, одной любви к человеку или к людям, это все равно. И мир покажется вам светлым и прекрасным, жизнь хороша. Берите ее такой, какая она, лучезарная и радостная, кипит вокруг вас. И ваше сердце жадно, как губка пусть впитывает в себя радость жизни. Берите впечатления такими, какими вы их воспринимаете сразу, в первый момент, без предвзятых взглядов. Без злобной подозрительности. Не пугайтесь того, что эти впечатления хорошие и добрые. Это все от форели. Нарочно хорошо варят негодяи форель. масло ее поливает Чтоб только нас к себе расположить. Лукавые шельмы. Июля двадцать первого. Ничего хорошего в водопаде нет. Целую ночь не мог заснуть от его рева. Словно какой-то кошмар. Доходил до неистовства, выбегал на балкон, топал ногами и кричал «Замолчи!». Водопад сепаратно шумел. Заснул под утро и видел во сне, будто я колочный надзиратель и составляю на водопад протокол за нарушение общественной тишины и спокойствия. — Как зовут? — И матра. — И не стыдно. Дама, и такой шум поднимаете а господин Грингмуд будто подписывался свидетелем. Не забудьте упомянуть, что она поднимает шум около ресторана. Вот вам и хваленая финляндская нравственность. Проснулся с тяжелой головой и до обеда гулял по берегу, рассуждая о ничтожестве финляндского водопада. Финляндцы хвастливо преувеличивают силу своего водопада. Финляндцы говорят, будто бы бревно, будучи брошено в Эматру, превращается в щепки. Столь будто бы велика ее сила. Сие неправда. Бревно, будучи брошено в Эматру, так бревном и выплывает. Зачем врать на бревна? Финляндцы пугают, будто от человека, попавшего в Эматру, остаются одни клочья. И сие неправда. Если человек попадет в Аматру, то выплывут не клочья, а целый труп, что для человека, попавшего в Аматру, весьма утешительно. Зачем так урать Перед вечером ловил рыбу. Ничего не поймал. фин рыболов, который правил лодкой, был, кажется, очень рад, хотя наружно этого не показывал. Продукты, сложенные в соседнем номере, начали загнивать. Пришлось выбросить. Только даром семьдесят два рубля семьдесят пять копеек истратил. Вот тебе и хваленая финляндская дешевизна. Июля двадцать второго. Водопад осточертил. Шумит, шумит. И безо всякого толка. Не есть ли сие ясное доказательство бесплодности всякого шума? Ездил в Рауху. Возил туда туземец на какой-то сепаратной бричке, и когда ему сказал «Рауха, назад!», ответил мне «Ядь марка». И что-то пробурчал на своем сепаратистском наречии. Очевидно, убью я этого человека в лесу, и труп его отдам на съедение знакомому медведю. Но намерение своего в не привел, вероятной жадности, не хотел потерять пяти марок. И только поэтому доставил меня в Рауху благополучно. И кто сказал, что в Раухе хорошо? Не люблю я раухи с ее Саймским озером. Угрюмые сосны ели наклонились к воде и слушают. А темное озеро, никогда не видавшее горячих солнечных лучей, говорит им холодные безрадостные сказки. От этой идиллии веет холодом, почти морозом. предавался литературным воспоминаниям. Здесь, в Раухе, жил Георг Брандес, очень хвалил русских писателей, и, к сожалению, ни слова не зная по-русски. А впрочем, может быть, это было и к лучшему. В Раухе любовался, как дипломаты наслаждаются природой. Дипломаты, подобно коммергерам, редко наслаждаются природой. Смотрел одному гулявшему дипломату в лицо, И читал. Дипломат, что, естественно, при их профессии ничего со мной не говорил, но тот, кто читал господина Мясороша, может читать и в сердцах. Дипломат глядел на это серебристое небо, на всплески волн, на сосны, стволы которых рдели, словно горели под темную шапку и хвою, и думал, зачем на свете существует дипломатия? Когда есть на свете и шире воздух и простор, Стоит ли вся дипломатия этого мягкого света бледных и милых лучей, Этой шире, этих тихих всплесков волн, этих сосен, которые дышат здоровым смолистым воздухом, «Мир так хорош, мы его отравляем дипломатией. Мир так велик, всем есть на нем место. Дипломатия, как и армия, родилась из представления. Нам тесно, но дипломат тут же спохватился. Не было бы дипломатии, не был бы я в Раухе, нет. «Дипломатия нужна!» И, дойдя до пансиона, приказал человеку приготовить яйца в смятку. «Не то чтобы очень круто, не то чтобы очень жидко, а так средне!» Добавил он дипломатично. «Бежать! Бежать от этой природы, на лоне которой даже у дипломатов является мысль, а нужна ли на свете дипломатия? Бежать!» Двадцать третьего июля. Бежал. Чухные выдержали таки себя до конца. Эдко и упорный народец. Подали счет. Хотели, вероятно, ограбить, взять две тысячи, а взяли сорок марок всего. Миновав ряд станций с преувеличенными во множественном числе или крайне оскорбительными для уха названиями, Приехал, наконец, в Белоостров и немедленно отправил телеграммы во все газеты, подписчикам которых состою «Поездка в Финляндию сопряжена с опасностями». Едва не был ограблен, боялся быть отравленным, хорошо, что был с оружием, на станциях написаны такие слова, что, подъезжая к станции, приходится говорить так, «Душенька». Отвернись и не гляди в окно».